Глава 17. Мы едем в доможирку. Решить поехать на отдых в деревню-то они решили, но со свойственной им всем некоторой рассеянностью забыли собраться. Ну, точнее, они откладывали сборы на неопределенное время, пока не настало самое, что ни на есть, определенное 31 декабря. Все нормальные люди в этот день обычно нарезают салаты, красиво одеваются, ставят на стол шампанское и кладут под елку подарки. А Вадим и Даша проснулись со смутным пониманием того, что у них нет вообще ничего. Не то, что подарков. У них даже банальные банки зеленого горошка, и то нет. А им еще ехать 4 часа по заснеженной дороге до этой самой доможирки. Дети и Виндюка еще спали. Можно было начинать паниковать и нервничать, но нервов и паники было за последнее время слишком много. Поэтому Даша с Вадимом медленно вышли на кухню, сварили кофе и в полной тишине стали его пить молча. И это и был для них самый настоящий отдых. По мнению бабушки, вот так вот жить было нельзя Это было не по правилам Как бы она сказала, не по-человечески Если нет на столе разносолов и пирогов, то и праздник не праздник Это бабушки еще не сказали, что стола вообще может не быть И хорошо, если они вообще успеют вскипятить хотя бы чайник Но... Некоторая доля здорового аферизма все-таки жила и в Даше, и в Вадиме. «Уже на выезде из города все и купим», – ответил Вадим на свой же, поставленный собой же, вопрос. Даша молча кивнула головой. Так что они продолжали чинно пить КОФЕ Девочки, наслаждаясь первым днем зимних каникул, спали почти до 12. Неспешно поднялись, еще неспешнее позавтракали, затем стали собирать свои сумки, потом степенно и с достоинством перетаскивали все вещи в машину. Так что, когда все заняли свои места и тронулись, было практически время обеда. Виндюка подошел к машине последним. С тоской взглянул на небо, не промелькнет ли тень совенка. Но кроме ворон никого вокруг не было. Огромная серая большеклювая ворона сидела неподалеку и раздирала пластиковый пакет. Уважаемая ворона! «Передайте, пожалуйста, Савенку, если он прилетит и будет искать некого Виндюку, что Виндюка уехал в деревню Доможирка и очень его там ждет. Если вам не сложно, конечно». Попросил Виндюка ворону и забрался в машину. Город весь стоял в пробках. Кто-то спешил за последними покупками, кто-то домой, кто-то в гости. Казалось, что в этот момент все городские машины пришли в движение. Мимо стоящих машин люди тащили елки, свертки, коробки, пакеты, огромных плюшевых медведей и связки стеклянных шаров. Вендюка свернулся клубочком на сумках у заднего окна и то и дело вздыхал. А Саня и Маня щебетали без умолку, вспоминая, как лихо они вызвали ли какое лицо было у охранников, как классно улетел Савенок, ну вот, короче, все-все-все, что было веселым и радостным. Папа, вдруг строго обратилась к Вадиму Сашка. Расскажи мне, «Это хорошо, что мы освободили Савенка!» «Отлично!» — подтвердил Вадим, медленно съезжая с пешеходного перехода под недовольным взглядом старушек с елкой. «А как же остальные звери?» — не унималась Саня. «А что случилось с остальными?» — не очень понимал папа Вадим, плавно поворачивая в тайную лазейку, через которую можно было быстрее въехать на соседнюю улицу. «Но остальные звери остались сидеть в клетках?» — возмущенно ответила Саня. да и они там все страдают поддержала сестру маша и получается что зоопарки это ужасные места где содержат животных против их воли ну -у -у -у -у -у -у", протянул папа вадим двигаясь задним ходом из тайной лазейки которая оказалась закрыта на ремонт дороги значит их всех нужно освободить резюмировала сашка девочки Даша решила сначала освободить Вадима от сложных вопросов. Зоопарки созданы для того, чтобы люди могли познакомиться с разными животными, посмотреть на то, как разнообразен животный мир, а ученые могли бы изучить редкие виды, чтобы суметь их сохранить. Ну вот, к примеру, некоторые виды животных сохранились только в зоопарках и не живут больше в дикой природе. «Это какие же?» – строго спросила Сашка. Ну... Лошадь проживальского, например. Дикая лошадь. Она и выжила только благодаря тому, что в неволе остались 20 таких лошадок. А сейчас три сотни уже бегают по монгольской степи. Ведут нормальный образ жизни. То есть зоопарк это хорошо? С сомнением протянула Маруся. Ну, вот... У меня нет ответа на этот вопрос. Грустно ответила мама Даша. Мне кажется, что... Животным, конечно, лучше на свободе. Что жестоко держать огромного тигра в крошечной клетке. Что белым медведям плохо летом на жаре. Что выдры предпочли бы жить в реке, а не в крошечном пруду. Но в таком случае мы бы никогда не смогли с ними встретиться. Да так себе встречка-то, парировала Сашка. Вот мы смотрели фильмы про разных животных. Вот это действительно интересно. Как они охотятся, как рождают деток. Как ссорится, как спасаются от врагов, а в зоопарке что? Они просто сидят и тосклем смотрят так, и что ты предлагаешь? Папа Вадим уже победил пробку и подъезжал к огромному магазину. Я предлагаю уничтожить зоопарк, решительно заявила Саня. Ура! захлопала в ладоши Маша. А давайте уничтожим зоопарки во всем мире. Ага. Запустим в каждый зоопарк дашку. В шубе Колиной мамы. И пусть все помрут от смеха. Угрюмо пошутил Вадим. И припарковал машину в единственную пустую дырку на магазинной стоянке. Так, предупреждаю. В магазине ад. Держите нас за руки. Не теряйтесь. Все берем быстро. Не капризничаем. Подарки выбираем с толком. Кукол с собой не берем. Пошли. Машка видела, что Виндюка с самого утра ужасно грустный. и Она понимала, что он переживает из-за совенка и старалась как-то подбодрить друга. Понятно было, что одного в машине Виндюку лучше было бы не оставлять. С ним может случиться все, что угодно. Поэтому она позвала его и тихонечко положила за пазуху куртки. Никто из взрослых и не заметил. Так они были увлечены обсуждением необходимых покупок. А Санька одобрительно кивнула головой. Как и предсказал папа Вадим, в магазине творился сущий ад. Дети носились и теряли родителей. Родители бегали и теряли все. Вещи валились с полок, тележки ломились от покупок. Вот казалось, что люди выносят из магазина все подчистую. Даша и Вадим подхватили девочек и тележки и присоединились в Виндюка наблюдал за этой круговертью и снова недоумевал, что они все делают, зачем людям все эти вещи. Так, девочки, вот это отдел игрушек, выбирайте все, что хотите, мы за вами сюда вернемся через 10 минут. Вы отсюда ни ногой, поняли? И родители смешались с толпой. Полки отдела игрушек ломились от различных игрушек. Тут были все плюшевые звери мира. Куклы от пупсов до барышень и обратно. Машинки, конструктор, игрушечные дома, посуда, игрушечные утюги, чайники, игрушечные инструменты, роботы, компьютерные игры. Маша растерянно смотрела на Сашу. Они не знали, что захотеть. Но, если честно, у них было все... «Все, что только может пожелать ребенок, включая самые изысканные желания». Они уже давно не понимали даже, что просить в подарок. Одежды у них было столько, сколько нужно. Все их желания исполнялись быстро. Поэтому они даже как-то потеряли способность радоваться подарком по-настоящему. «А что вы тут должны сделать?» – тихонечко спросил Виндюка. «Да мы пытаемся выбрать себе подарок, но у нас уже все есть», – печально заметила Маша». Единственное, о чем мы мечтали, это был домашний любимец Ну теперь и ты у нас есть А больше нам вроде ничего и не надо И Сашка утвердительно закивала На лицах девочек читалась просто вселенская печаль Так а что ж вы грустите? Так и не понял Виндюка Но родители же хотят нам сделать подарки Пояснила Санька И если мы ничего себе не выберем, они расстроятся Да и мы тоже Потому что нам же хочется получить на Новый год подарок. Вот это да! Виндюка был потрясен. То есть сейчас вы выберете совершенно ненужную вам вещь только для того, чтобы порадовать родителей, которые хотят порадовать вас этой ненужной вещью. Это было так невероятно нелепо. что даже от людей такого ожидать было невозможно. Вообще-то мы и тебе хотели подарок сделать, задумчиво протянула Маруся. А знаете, что я вам посоветую? Виндюки на ум вдруг пришла великолепная идея. Помнишь, Сань, вы же решили сделать твою выставку? Конечно. Так вот, выбери себе красивые рамки для картин. А ты, Маша, хотела же научиться играть на флейте? Хотела, так и попроси в подарок флейту. Мне кажется, что подарки должны быть полезными и помогать, а не лежать бесполезным грузом. Вы просто уже выросли из всех этих, пусть очень хороших, но игрушек. Девочки очень удивились предложению Виндюки. Он, разумеется, ничего не понимал в подарках, но в его словах... Было много здравого смысла Так что, когда прибежали Взмыленные родители Сестренки заявили, что хотят рамы И флейту Если бы Даша и Вадим были способны В этот момент удивляться, то они бы очень удивились А так, они Понеслись в отдел рам Сложили штук 10 в корзину Потом помчались галопом в отдел музыкальных инструментов И взяли флейту Вильдюка был доволен Тем, как разрешилась история с подарком. Он как-то Как-то даже даже как-то расслабился и даже вылез из под куртки, заполз к ней на плечо. Прежде чем отправиться к кассам, оставался фруктовый отдел, где народ сметал ананасы, апельсины, виноград и даже маракую. Но гора роскошных яблок не уменьшалась. Винюка впервые в жизни. Увидел столько яблок в одном месте. Желтые назывались Гольден, зеленые Антоновка, красные Айдоред и еще множество различных сортов. Веднюка спрыгнул с маниного плеча и подошел к яблочной горе. Так кто ж пустил в магазин с собакой Это возмущенно сказала какая-то женщина, чуть был не наехавшая на Виндюку тележкой? Это наш новогодний песик. Милейше улыбнулась Санька и прикрыла Вендюку спиной. Мимо промелькнул Вадим с гигантской банкой ананасов в сиропе, но четкий уже и след простыл. Удивительно, но занятые покупками люди вообще не замечали Вендюку. Если только не натыкались на него. И мало кто сердился... В основном в магазине царила атмосфера Несколько ненормальной, но радости Одна миленькая старушка Подарила Виндюке конфетку А сурового вида мужчина Вручил ему сушеную воблу Со словами С Новым Годом, киска! Очередь к кассам Начиналась в самой глубине магазина Даша отважно стояла, а Вадим носился и забирал все необходимое На последнем витке он подхватил девочек с Виндюкой и даже не слишком ругался Под конец на длинный Виндюкин хвост все-таки наехали тележкой Так что перед кассиром предстала обычная, чуть-чуть схлокоченная семья С четырьмя тележками всего всякого разного Закончив погрузку и выехав на шоссе, Вадим посмотрел на часы. Была уже половина шестого. Ну, притык, но они все-таки успевали к Новому году оказаться в доможирке. Они мчали вперед по заснеженному шоссе, мимо уютных деревень с наряженными елками, мимо маленьких городков, увитых гирляндами, мимо темных лесов в свой далекой занесённый снегом домик